И тихая Зоська, маленький человек, становится партизанкой. В начале ее обязанности просты и обыденны. Она состоит при кухне. Но вот пришел час, когда выпадает на рейка выполнить свой долг. Одно идти на задание, очень сложное и опасное. Из партизанского отряда ушла в поиск, и не вернулась группа партизан, бесследно исчезла. Надо или найти ее и установить с ней связь, помочь ей, или же проследить по ниточке партизанской связи путь партизан к гибели. Положение сложное. Фронт от Белоруссии далеко. Слухи оттуда самые противоречивые. Не то немцы взяли Сталинград и двинулись вглубь России, Не то наши их шуганули от Сталинграда. Для Зоськина Рейка важно знать, что и как там, под Сталинградом. Но еще важнее выполнить свое дело, выиграть свою войну. Увы, ей не суждено будет это сделать. Шкурник присосется к ней и за ее неширокой спиной попытается спрятаться от войны, ибо у Шкурника... Выработалась своя шкурная мораль, ведь тут борьба, кто кого. В смысле, кто кого переловчит, перехитрит, сохраняя себя. И у Зоськи, напичканной пропагандой, почти так же сформулирован жизненный принцип, но с небольшим изменением в конце. Или мы их, или они нас. Нет надобности пересказывать новую повесть Василия Быкова. Она небольшая по размеру, читается в один дых, от нее невозможно оторваться, а когда она кончится, еще какое-то время звучит в сердце горечь недоумения, боли. Хочется броситься на помощь хорошим людям, облегчить их страдания, подставить свое плечо. Все они написаны великолепно, Все запоминается, едва только явившись на странице, больной чехоткой Пятаяков, его помощник юный почти мальчик Барматухин, смирный пан с мудрой Паненкой, сержант со своим японским городовым, толстый Пашка, мужик с и даже оборотистая молодка, приехавшая со своим мужем примаком, то есть окруженцем, вошедшим в ее дом в качестве хозяина, за лесом, чтобы подрубить сопревшие нижние винцы ее дома. Беру на себя смелость сказать, что хорошо знаю творчество близкого Селя Быкова и радуюсь тому, что мой побратим по войне, честный, твердо выполняющий долг бойца и гражданина, новой повестью сделал, и напряженном творчестве, прибавил еще одну страницу героической летописи нашего народа с огромным перенапряжением сил, с большими, часто горькими потерями, выигравшего величайшую битву. В Беларуси в борьбе с ненавистным фашизмом погиб каждый четвертый житель, и где-то в этой массе, безвременно, порой безвестно павших мужчин, Женщин, детей, стариков, Угасает, не успев разгореться, Жизнь Зоевки Нарейко, Воскрешенной благодарной памяти писателя, Чтобы еще и еще мы восхитились величием человеческого духа, Поделились его стойкости, несгибаемости. Мы видим в повести человека страдающего, Делающего ошибку за ошибкой, гибнущего от несправедливости, черной злобы и коварной трусости. Но так праведна жизнь, так светлы помыслы этой юной, неускушенной девушки, что не льнет к ней грязь и хочется, чуть переиначив поэта, воззвать за каплю крови, общую с народом, ее вину, о, Родина!» Поставив в центр нового произведения женщину, автор не заискивал перед нею.